Глава девятнадцатая. После ухода Лики разговор снова свернул на проводы Вена. А Антон в красках рассказал о катаклизме, которому стал свидетелем, и о том, что послужило причиной уничтожения озера. а чего-то мне не кажется, что озеро было таким уж надежным местом для сокрытия венских личностей, прокомментировал рассказ друга Вертер. Неужели наш создатель не смог его раздолбать за сотни лет? Причем тут озеро? – удивился Сабин. Это было вовсе не озеро, а обитали щ е д е в а Значит, это их акт экзорцизма убил беднягу, который веками служил венам веры и правды. Нет, не думаю, отозвался Антон. д е в ы довольно крепкие ребята, их так просто не убить. Но пока лечили его изрядно. Как бы он н е вздумал мстить, причем как водится непричастным к безобразиям жителям поселка, надо будет попробовать уговорить их перебраться в более безопасное место. А насчет ненадежности Схрона, это неверно. Дело ведь было не в конкретном месте, а в наличии охранника, который управлял этими личностями. Им был наш Сабином отец, следующим должен был стать Сабин, но не сложилось. Вообще-то со мной это даже не обсуждалось, н а с ы п и л с я н е с о с т о я в ш и й с я преемник Великой миссии. Это потому, что ты так и не стал создателем, братишка. Антон снисходительно улыбнулся. Не было выполнено минимальное требование к хранению венских душ. А может быть, мне не хотелось становиться создателем? Сабин надулся, словно индюк. Это была твоя мечта, ангел. Насколько я понял, никто из хранителей особо не жаждал стать создателем, ответил Антон. И мнение тех венов, что ушли в трансформацию, тоже никто не спрашивал. Закон свободы воли тогда не действовал. Они просто выполняли приказы нашего создателя. Жестко их п р и с а н у л и Покачал головой Вертер. Тоха. А как мог в а ш о ч е ц управлять личностями венов, если они были проявленными сознаниями нашего создателя? Это довольно сложная техника. Антон оценивающе и оглядел аудиторию. Я и не думаю, что мне удастся растолковать ее в деталях без специального обучения, но общий смысл я, пожалуй, могу описать. Дело в том, что сознание тех венов искусственно расщепили, чтобы они могли находиться сразу в двух мирах. Та часть сознания, что отвечает за личность, находилась в нашем мире под присмотром хранителя, а остальная часть пребывала в мире, где наш создатель является просто игроком. В пятимерном мире. Я не знаю, какие правила действуют в пятимерном мире. Возможно, там Создатель имеет право распоряжаться своими созданиями по собственному усмотрению, а в н а ш е м мире действует закон свободы воли. Так что, к о л и Вены выразили желание, чтобы их личностями управляло сознание одного из них, тот Создатель не мог нарушить свой собственный закон и уничтожить личности Венов, что необходимо для слияния сознаний. А почему же тогда создатель перехватил управление твоими ангелами? – возмутился Сабин. – Неужели ангелочки на это пошли добровольно? Так лучше, разве нет? – пожал плечами Антон. Они всегда хотели быть просто людьми. К тому же в этом случае нет опасности слияния с моим сознанием в случае моей смерти. И все-таки мне непонятно, как проявление сознания Создателя может конкурировать самим сознанием Создателя. д а н я задумчиво поднял глаза к потолку. Правильнее будет сказать п р о б ъ я в л е н н а я ф о р м е сознания, поправил коллега Антон. А в чем разница? ф ы р к н у л ветер. Я уже говорил, что сознание е д и н о Оно ткань мироздания. Антон с наигранным укором скосил глаза на друга. Сознание проявляется в разных формах. Может проявиться в форме сознания нашего создателя, например. А может, форме твоего сознания или сознания коры проявление в какой-либо форме – это просто способ существования единого сознания. Таким образом, оно себя познает, или даже лучше сказать, о сознает. Таким образом, в каком-то смысле игроки равны создателю. Мы все суть проявленные формы единого сознания. А как же мы? – возмутился Вертер. Почему наше сознание ничего не проявляет? Кто тебе это сказал? Усмехнулся Сабин. Любая проявленная форма сознания постоянно что-то проявляет. Все, что ты видишь, слышишь, ощущаешь, думаешь, это и есть проявление твоего сознания. Другой вопрос, осознаешь ли ты эти проявления и можешь ли ты управлять ими с уровня ума или они происходят спонтанно. Я что-то не понял, встрял д а н я Получается, наш Создатель нас как бы и не создавал, если мы такие же проявленные формы, как и он. А как быть с твоими а н г е л а м и а н т о н Не нужно путать процесс создания с процессом управления, пояснил Сабин. Вот нас с ангелом, к примеру, создал наш отец, но управляет нашими сознаниями, во в с е не он, а Создатель базовой реальности. Давай для простоты рассмотрим рождение ребёнка. предложил Антон. Пока мать носит его в своем ч р е в е ребенок является ее частью, их нельзя разделить без вреда для ребенка. После появления на свет ребенок еще некоторое время сильно зависит от матери, но чем в з р о с л е е он становится, тем слабее эта зависимость. Ребенок уже становится самостоятельным существом, он в каком-то смысле делается равным своей матери, он тоже человек. Но это же не отменяет того факта, что именно мать дала жизнь этому ребенку. А когда наше сознание становится самостоятельными единицами? – уточнил д а н я Когда наша осознанность достаточна для того, чтобы создать себе такой инструмент, как ум? Антон вопросительно наклонил голову, проверяя, что аудитория следует за его логикой. Пока проявленные элементы не обладают собственным умом, Они лишь часть того сознания, которое их проявляет. Например, мебель, дом, трава на лужайке – это все часть моего сознания. Эти объекты как бы находятся в ч е р е в е матери. А вот лика – это уже самостоятельная форма, хотя я ее тоже проявил, как и весь этот мир. Правда, наш создатель с этим, к сожалению, не согласен. Для него лика это все еще часть меня. Но это просто издержки а л г о р и т м о в базовой реальности. Странно все это, задумчиво произнес Дания. Меня всегда учили, что мы люди — это лишь форма существования сознания создателя, как бы проекция его сознания в этом трехмерном мире. А ты говоришь, что мы являемся самостоятельными единицами. Твое определение совершенно правомерно. Антон понимающе улыбнулся. Но только если мы не выходим за рамки нашего мира. Картина мироздания в целом несколько более сложная. Что же касается нашего мира, то все, что здесь существует, создано и управляется нашим создателем, начиная от самой маленькой блинки и заканчивая создателями и их творениями. Все это проявление его сознания. Минуточку, в с т р я л Вертер. Кто же тогда создал твоих ангелов? Ты или наш создатель? Создатель действовал через меня, пояснил Антон. Так проще. Значит, мы на самом деле просто марионетки? В голосе Дани прорезалась обида. С чего ты это взял? Удивился Сабин. Никто не отбирал у тебя свободу воли. Если проявленная форма обладает способностью к самоосознанию, то она автоматически обретает собственную волю. Видя н е д о у м е н и е юного творца, Антон с ч е л необходимым пояснить тезис брата. Большинство проявленных форм нашего мира, как бы находятся в чреве матери и неотделимо от самого Создателя, а вот люди – это уже рожденные детки. с о т в о р я я себе ум, мы как бы отделяем свое сознание от сознания Создателя. Это, конечно, иллюзия. Сознание на самом деле едино, но именно эта иллюзия позволяет нам обрести волю и осознать себя. И эта иллюзия делает нас индивидуальностями. В мире нашего Создателя сейчас действует закон свободы воли. Иначе говоря, мы можем не только чего-то хотеть, но и при определенных обстоятельствах получить желаемое. Но даже если бы наши хотелки полностью игнорировались, мы все равно оставались бы индивидуальностями со своей, отличной от Создателя волей. Ангел А что ты там говорил про более сложную картину мироздания? Полюбопытствовал Сабин. Как ты думаешь, братишка, какой мерностью обладают наши сознания? Вместо ответа спросил Антон. Трехмерные, надо думать, пожал плечами Сабин. Разве ты никогда не слышал от отца, что его сородичи покинули мир Создателя, так как их сознания обрели большую мерность? Снова задал вопрос Антон. Слышал. Ну и что? с а б и н недовольно поморщился. Тогда о т в е т ь мне, н а г о м у д р й в е н Антон продолжал играть в вопрос-ответы. Может ли точка вдруг стать линией? И если может, то при каких обстоятельствах? На веранде повисла тишина. Все собравшиеся за столом пытались сообразить, как решается заданный творцом ребус. Где-то с минуту Антон ждал, не найдется ли желающих высказаться, но потом не выдержал. Ладно, не буду вас мучить, усмехнулся он. Это возможно только в том случае, если точка на самом деле с самого начала была линией, но в определенной проекции выглядела как точка. Понятно? Ты хочешь сказать, что наше сознание изначально пятимерно? Уточнил Даня. Нет, покачал головой Антон. Я хочу сказать, что у всех проявленных форм единого сознания одна и та же мерность. Так как у всех одна и та же природа, и у нас, и у нашего создателя, и у создателя нашего создателя и так далее. По поводу конкретного числа сказать не возьмусь. Тут мнения ученых м уже й расходятся. В в е д и ч е с к о м учении, к примеру, говорят о девяти мерности. Кое-кто считает, что максимальное количество м е р н о с т е й равно бесконечности, а иные полагают, что понятие мерности вообще неприемлемо к сознанию. Так, я не понял, возмутился в е р т о Если мы такие крутые, то почему до сих пор колупаемся в этом трехмерном мире? Не буяне, во яка, приструнил его друг. На самом деле все очень просто. Наш Создатель создал трехмерный мир и заселил его нами. Для того чтобы существовать в этом мире, нам потребовался трехмерный ум, который мы себе и создали. Это наш ум накладывает ограничения. на в о с п р и я т и е нами самих себя. Но для этого мира именно такой ум является идеальным. А если мы выйдем за пределы этого мира, Сабин мечтательно закатил глаза. Что будет? Нам придется создать себе другой, более подходящий ум, пояснил Антон. В нашем мире для смены ума действует такой механизм, как перевоплощение. Смерть уничтожает старый ум. И сознание создает себе новый, уже на базе наработанных за п р е д ы д у щ е е в о п л о щ е н и е навыков и способностей. Но ведь творцы не умирают? Да, неудивленно поднял брови. Значит, мы останавливаемся в своем развитии? Это не такой простой вопрос. с о в з д о х о м ответил Творец. Кто-то останавливается, как некоторые члены Высшего Совета, а другие продолжают развиваться. И в конце концов их сознание выходит за рамки трехмерного мира. Они начинают воспринимать явления более высокой мерности, которые трехмерный ум уже не в состоянии интерпретировать. И тогда сам ум начинает трансформироваться, чтобы соответствовать уровню развития сознания. Если я правильно понял, это возможно только когда проявленное сознание становится создателем и не ранее. Но ведь тогда такое сознание уже не сможет существовать в нашем трехмерном мире, возбудился д а н я Ты прав, не сможет. Грустно кивнул Антон и не стал больше ничего объяснять. Сабин подозрительно посмотрел на брата и уже было собрался задать ему более личный вопрос, касающийся конкретной судьбы сидящего здесь создателя, но его перебил Вертер. Я вот чего не понял, Тоха, задумчиво произнес он. Если мы все и себя такие независимые со своим умом, как же тогда Создатель нами управляет? Он что же транслирует картинку реальности в наш ум? Ну с этим мы и без него отлично справляемся, усмехнулся Сабин. к о л и есть ум, так будь уверен, картинка тоже будет. Нет, Создатель не показывает нам кино. Антон тоже з у л ы б а л с я Зато он устанавливает правила, по которым это кино снято. н а ш е сознание функционирует в его мире, и только он определяет, как наши умы будут интерпретировать вибрации этого мира. Это чем-то похоже на компьютерную программу. Сама программа не создает картинку, та появляется на экране монитора в результате работы компьютера. Но что это будет за картинка, определяется как раз программой. Понятно? И это все? Вертер недоверчиво улыбнулся. Как-то не тянет на управление. Ты прав. Это еще не все, подтвердил Антон. Вдобавок создатель устанавливает законы существования всего в этом мире. Иначе говоря, правила игры в реальность. А можно какой-нибудь пример? попросил в е р т е р Можно. Вместо Антона с готовностью отозвался Сабин. Закон кармы, например. Вот ты в каждом воплощении покушаешься на жизнь моего брата. и з а э т о кончаешь жизнь самоубийством. Я хоть только покушаюсь, в е р т е р вспыхнул как спичка. А ты просто убивал его пятьсот лет подряд. Как думаешь, что тебе за это будет? Боюсь самоубийством я не отделаюсь. Горько смехнул с я с а б и н п р и д е т с я с этим жить. Разве что ты решишь наконец со мной разобраться. Эй, петухи, хватит задирать друг друга. Антон поднял руку в повелительном жесте. Вот вам пример, как человек может здраво рассуждать на отвлеченные темы. но не в состоянии проявить в з р ы в о м ы с л и е когда вопрос касается его самого. Оба спорщика вопросительно посмотрели друг на друга, а потом на Антона, как будто примеряя к себе его реплику. Я говорю про тебя, братишка, пояснил тот. Вот скажи мне, мудрый Вен, что нужно для создания кармического следа? Это даже я знаю, встрял Ветер. Нужна мысль, подкрепленная э м о ц и е й и Стоп! Остановил сам себя. Так это что же получается, если Сабин совершал все эти преступления ничего не чувствуя, а просто приводил исполнение с в о и п о с к у д н ы е планы, то ему за это ничего не будет? В соответствии с алгоритмами игры в реальность он не оставлял кармических следов, подтвердил Антон. Это несправедливо, возмутился д а н я А какой справедливости ты говоришь? Антон пожал плечами. Это просто п р а в и л а игры. которую мы все тут играем. Создавай свою игру с другими правилами, ты ж е творец. Знаешь, брат, а я согласен с Данией. Отстраненно произнес Сабин. Это несправедливо. Карма – это вовсе не просправедливое возмездие, возразил Антон. А про ограничения степеней свободы сознания. На тебя, братишка, о г р а н и ч е н и е не действует, только и всего. А уж как ты сам себя желаешь наказать, это дело твоё. Можешь себе ни в чем не отказывать. Тут игра твою фантазию никак не ограничивает. Пожалуйста, не нужно его провоцировать, попросила Кора. Это были первые слова, которые произнесла женщина с момента своего появления на веранде. До этого она сидела тихо, как мышка, даже почти не двигалась, а тут вдруг встала на защиту бывшего злодея. Все лица невольно обратились к ней, но Кора совсем не смутилась, напротив, взгляд ее сделался твердым, спина выпрямилась, руки сжали подлокотники кресла. Да, слабым полом женщину Венов назвать никак нельзя, подумал Антон. Кора невольно напомнил ему о погибшей любимой, именно так повела бы себя Алиса в подобной ситуации. Я просто пошутил, слуг сказал он, не бери в голову, милая. Слушай, Тоха, скинул с е в е р т е р До да меня только что дошло. Выходит, ты управляешь нашими сознаниями, пока мы находимся в твоем мире. В каком-то смысле ты прав, хитро спихнул Сантон. я Я определяю, что вы здесь увидите. Но как ты, наверное, заметил, мои миры не так уж сильно отличаются от базовой реальности. Так, помелочи. В основном здесь действуют алгоритмы нашего создателя. Да и на полноценную жизнь мои миры не тянут. Так что брать под управление ваше сознание нет никакого смысла. Расслабься, пап. Никто тобой не манипулирует. Да, н я похлопал отца по плечу. Антон, а помнишь, тебя считали программистом? Было дело. Антон кивнул. А почему ты об этом вспомнил? Ты рассказывал, что программисты никогда не занимаются компьютерным программированием. Пояснил д а н я Это им якобы мешает выполнять свою миссию. А в чем тут смысл, если работа с алгоритмами базовой реальности так похожа на написание компьютерной программы? Хороший вопрос. Антон удовлетворенно хмыкнул. Я и сам об этом частенько думал. Мне кажется, что дело как раз в том, что программист не должен разбираться, как работают алгоритмы базовой реальности, иначе неравен час своргнет а какую-нибудь о т с е б я т и н у Создатель наделяет его практически безграничными возможностями, но при этом, скорее всего, не предполагает, что программист проявит собственную волю. Он должен тупо выполнить данное ему задание и все. В данном случае отсутствие понимания — это своего рода техника безопасности. Рассуждение творца о природе программистов нарушило появление л и к и Женщина была бледна, на ее лице было написано недоумение. Мило, что случилось? Вертов вскочил и заключил свою возлюбленную в объятия. За что она так со мной? Лика обиженно подняла глаза на своего мужчину. И я ведь не виновата, что ты меня любишь. Девика на тебя напала? В голосе Вертра звучало беспокойство, переходящее в панику. Вот еще, фркнул ы а Лика. И причем тут девика? Я говорю про твою тайную воздыхательницу. Она вела себя так, словно я тебя у нее украла. А как там Марика оказалась, удивился в е р т е р Понятия не имею. Лика уже успокоилась и уселась в кресло. Может быть, тоже пришла провожать н а ш у г о с т ю в Кирал. Минуточку, с т а з л Антон. А какой это девики вы тут говорите? Вир считает, что Амрита это ринкарнация е его бывшей. Лика обиженно п о д ж а л а губки. Сабин и Антон переглянулись. Да, дружище, протянул Антон. А пал ты как курващип. Неужели правда девика? А ты еще попросил Дани восстановить ей память? Зачем? Вертар только опустил голову. Он и сам понимал, что сделал г л у п о с т ь Ты бы разобрался со своими женщинами, мачо, р а с м е я л с я Сабин. Неравен час, они сговорятся устроить тебе темную. Не слушай его, милый. Лика поднялась и пересела на колени к в е р т е р у обняв его за шею. Я против тебя никогда не пойду, тем более в компании этой невоспитанной девицы. н а говорила мне кучу гадости, избежала, словно ей со мной в одной комнате находиться противно. Вер, ты ведь не думаешь, что Марика может причинить вред твоей женщине? В голосе Сабина прозвучали нотки недоверия. Она, конечно, натура бесшабашная, но добрая и понимающая. Мне? – вспыхнула Лика. Да я сама кому хочешь вред причиню, если понадобится. р у п к и ангелочек выглядел так воинственно, что собравшиеся за столом мужчины так и прыснули от смеха. Ладно, я сам поговорю с Марикой. Вертер решил поставить точку в обсуждении его немногочисленного гарема. Милая, ты девику проводила? Она-то как себя вела? Проводила. Кивнул голову Лика. С ней как раз все в порядке. Даже не скажешь, что она только что вспомнила свои прошлые жизни. Вот и славно. Антон поднялся из-за стола. Пора нам немного отдохнуть. День был длинный. Вер, пусть скоро пока п о ж и в е т в большом доме. Спокойной ночи. Сабин тоже встал и братья, обнявшись, п о б р е л и к своим скворечникам. Даня для разнообразия решил заночевать в мире ангелов. Он проводил Кору в ее комнату и отправился на боковую. Только семейная парочка осталась сидеть на веранде. Им хотелось еще немного посекретничать. и полюбоваться звездным небом. Ангел, я так и не понял, чего тебя понесло провожать отца? – спросил Сабин, когда братья отошли на достаточное расстояние, чтобы их не было слышно с веранды. Разве мало было одной смерти? Никто не должен умирать в одиночестве, произнес Антон в пространство. Красивая максима, кивнул Сабин, но она совершенно не объясняет, зачем нужно было так рисковать. Почти двадцать лет назад это Максиму м произнес один ангел, отправляясь, н а в е р н у ю смерть в мрачный мир под названием тюрьма. Голос Антона стал каким-то отстраненным. Разве это не ты его послал? удивился Сабин. Что ты, брат? помотал головой Антон. Я отговаривал его, как мог. Мы ведь оба знали, что ты его убьешь. Но зачем? Сабин резко остановился и повернулся лицом к брату. Винишь ли, братишка? Делвик обладает одной удивительной способностью, пояснил Антон. За отдельными судьбами он видит скрытые течения игры, улавливает намерения создателя и следует его замыслу без раздумий и сожалений. Так вот, по замыслу создателя, Дел должен был погибнуть от твоей руки, чтобы принять на себя жесткую кармическую связь, что существовала. до этого между тобой и мной без этой связи ритуал передачи силы преемнику, то есть тебе, был невозможен. так вот почему отцу нужно было, чтобы я тебя убил, догадался Сабин, чтобы вернуть утраченную связь. да, поэтому. Антон невесело улыбнулся. ну и тут создатель его сделал. не понял, нахмурился брат. а тут то как создатель мешался. Как ты думаешь, Бустер? в з д о х н у л Антон. Отказался бы ты меня убивать, и если бы ты вырос среди, где рядом были бы только бандюги и прочие моральные уроды, если бы ты все свое детство не ощущал постоянную дружескую поддержку? Это был риторический вопрос. Можешь не отвечать. Наш ангел сделал извена человека. Вот в чем секрет. Ты поэтому его ко мне приставил? Покачал головой Сабин. Чтобы он заменил т е б я самого, а я думал, что он был твоим шпионом. И опять ты ошибаешься, братишка. Голос Антона стал совсем тихим. Это был его собственный выбор. Я нашел д е л в и г а когда вам обоим было по семь лет. Он к тому времени уже вспомнил свою прошлую жизнь и знал, кто ты такой, но не сбежал, даже когда я настаивал на том, чтобы забрать его домой. д э л считал своей миссией помочь тебе встать на правильный путь. По-моему, наш ангелочек отлично справился. Ты сам, т о как считаешь? Сабин не ответил. Перед его внутренним взором стояло искаженное болью лицо т а ш и В глазах ангела не было осуждения, только н е п о н и м а н и е За что лучший друг сломал ему ребра? Что он сделал не так? Сабин почувствовал, как горло подкатывает комок. А глаза как-то странно защипала. Он тебя ждет, еще тише проговорил Антон. Почему? Едва смог выдавить из себя Сабин. Я ведь чуть не убил его. Так Делвик понимает дружбу. Антон положил руку на плечо б р а т у А ты как ее понимаешь? На следующий день в мире ангелов еще один скворечник обрел своего хозяина. д е л е к приехал из монастыря в свой родной дом. Теперь у Антона появилось гораздо больше свободного времени. Ангелочек с удовольствием взял на себя работу по приведению психики Сабина в норму. А вот у самого Сабина времени на праздность совсем не осталось. Антон взялся за его тренировку всерьез. С появлением Коры у Вена больше не осталось причин забивать на восстановление своих прежних способностей, и пришлось ему попотеть под неусыпным надзором. Сразу двоих надсмотрщиков, брата и друга. Ангел, куда ты так гонишь? Возмутился измачаленный ученик. Впору уже мне назвать тебя бустером. Ангелы не должны быть такими безжалостными. Антон не ответил, только скептически усмехнулся. Он отлично помнил, как лет семьдесят назад сам Сабин натаскивал его в эльфийском лесу. Вот уж это точно было безжалостно. А ведь тогда Антон еще не вернул себе память гора. Ему приходилось постигать все творцовские премудрости с нуля. Увы, на раскачку у брата было совсем немного времени. Нужно было спешить. Ты ведь не из р е д н о с т и меня так гоняешь, проницательно заметил Сабин. Куда ты собрался, брат? Антон досадливо поморщился. Ему совсем не хотелось делиться своими проблемами, но от проницательного вена было не спрятаться. Скоро я покину эту тихую гавань, неохотно признался он. Мне придется поработать ангелом-хранителем. Ты собираешься следить за своей Алисой, догадался Сабин. А почему бы просто не забрать ее сюда, когда она вернется? Ты спятил? возмутился Антон. Как я заберу грудного ребенка у родителей? Я что по твоему вор и маньяк? Сабин смотрел на распалявшегося брата и отчетливо видел, что его возмущение ненастоящее, что это не более чем игра, направленная на то, чтобы скрыть реальную причину его спешки. Несколько лет, которые нужны для присмотра за маленькой Алисы, ничего не могли изменить. Но вернул бы себе Сабин свои силы на десяток лет позже, что в этом такого ужасного? Но б р а т а такая задержка со всей очевидностью не устраивала, и Сабин начал догадываться, почему. Тебе нужно, чтобы я тебя заменил, проницательно заметил он. чтобы взял на себя твои миры. Антон только опустил голову. Скрыть что-то от в е н а было делом практически нереальным. Для того, что он задумал, ему позарез нужна была помощь брата, и не просто брата, а потенциального создателя. И дело было не только в его мирах, которые без творца начнут разрушаться. Антону н у ж н о б ы л о воспитать учителя для Алисы, который теоретически сможет вытянуть сознание его любимой. на уровень творца. Насколько это вообще достижимо, он старался не думать. Проблема времени встала перед ним в полный рост. Трансформацию его сознания было не остановить. Но Антон очень надеялся, что ему удастся ее замедлить. А еще он очень хотел оттянуть момент объяснения с братом. Но проницательный Вен вычислил причину спешки брата на раз. Значит. т в о е сознание вошло в стадию трансформации, констатировал Сабин. Сколько у тебя осталось времени? Эх, повезло мне с братишкой, покачал головой Антон. Можно вообще ничего не говорить, с а м о по всем догадается. Так сколько? продолжал Давид Сабин. Года три до того момента, когда уже ничего поделать будет нельзя. Антон смотрел в сторону, его голос сделался каким-то безжизненным. Новость оглушила Сабина. Всего три года до расставания, причем навсегда. Это было просто немыслимо. Он попытался взять себя в руки и настроиться на позитив, ведь прямо на глазах осуществлялась давняя мечта брата. Разве это не повод для веселья? Впрочем, по тоскливому взгляду ангела трудно было сделать вывод, что подобная волшебная перспектива его радовала. Что-то тут было не так. А что тут вообще можно поделать? Сабин постарался скрыть свою боль, чтобы его голос звучал хотя бы нейтрально. Ангел, что ты задумал? Это ведь то ради чего ты столько работал. Ты же хочешь стать настоящим создателем, обрести могущество Бога. Брат, без Алисы мне это могущество даром не сдалось. С горечью пробормотал Антон. Я должен остаться в этом мире. И не смотри на меня как на м а л и ш е н о г о Для меня нет ничего дороже, понимаешь? Нет, не понимаю, честно признался Сабин. Но верю, что ты это всерьез. Я уже это в и д е л однажды давно, когда отец себя приговорил к публичной казни. Тогда ты тоже предпочел смерть разлуки. И как же ты собираешься тут задержаться? Подпортить себе карму? По-моему, это очевидно, пожал плечами а н т о н Путь наверо должен быть для меня закрыт, по крайней мере, до тех пор. Пока мы с тобой не подтянем сознание Алисы до моего уровня. Зачетно. Сабин скептически усмехнулся. Позволь я догадаюсь. Причинить кому-нибудь вред у тебя ведь рука не поднимется. Одно слово, ангел. Значит, ты решил убить себя. Так? Это проще всего и главное эффективней. Не стал ю л и ь Антон. Нет ничего лучше, чтобы испортить карму, чем самоубийство. Ты же знаешь, что самоубийцы не у п л о щ а ю т с я сотнями лет. Сабин уже едва сдерживался, чтобы не схватить брата за грудки. И если я пройду трансформацию, то вообще никогда не вернусь. Спокойно ответил Антон. Брат, не делай этого, взмолился Сабин. Твоя Алиса никогда бы не согласилась на такую жертву. Уж лучше жить в разлуке, зная, что твой любимый стал богом, чем с пониманием, что он ради тебя отказался от божественности и самой жизни. Во-первых, она ничего не узнает. Антон грустно улыбнулся. А во-вторых, это вовсе не жертва, это выбор. Если мне не удастся остаться, то я предпочту полное разоблачение. Сабин сразу понял, что брат вовсе не шутит. Для него это был вопрос решенный. Ангел не передумает и не отступит. Когда ты собираешься осуществить свой план? Сабин г о р ь к о вздохнул. Судя по тому, как ты форсируешь моё восстановление, уже скоро. Антон не ответил. На его лице застыло странное страдальческое выражение. Тебя что-то держит, снова проявил приницательность брат. Лика, выдохнул Антон. Я просто не могу сделать это с ней ещё раз и с Вертром е тоже. Но всё равно придётся, иначе Ангелочка уничтожит трансформацию моего сознания. Пару лет я протяну, а потом нужно будет принимать решение. Сабин облегченно перевел дух. Больше всего он боялся, что ему придется расстаться с братом уже в ближайшие дни. К этому он был совершенно не готов. Ему и самому в пору было предпочесть развоплощение такой перспективе. Теперь, когда рядом был д е л в и к он уже мог обходиться без брата несколько дней кряду, но потерять его совсем... Было за гранью того, что он готов был принять. Вену нужен был ангел, чтобы оставаться человеком. Вот такой смешной к а л а в б о е